Среди прочего там значился зажим для денег желтого металла с инициалами Х и Б. Чуть позже в рапорте следователя они обнаружили соответствующую запись о том, что зажим был, скорее всего, потерян на месте преступления убийцей, поскольку инициалы жертвам не подходили, а их ближайший родственник, племянник, заявил, что никогда прежде этой вещицы не видел. «Это совпадает», — оживилось Боуэй. Дойл сказал сержанту Эйнсли, что добыл зажим при другом ограблении, а потом потерял, когда убегал из дома эсперанца. Хотите взглянуть на зажим? Он все еще должен быть у нас на складе вещдоков. Да, давайте извлечем его на свет Божий. Ведь если я этого не сделаю, обязательно кто-нибудь попеняет мне. Это уж точно. Кроули сделал для Руби ксерокопию с описи, а потом отвел через двор в отдельно стоящее здание, где располагался склад. В его многочисленных шкафах и на полках стеллажей хранились материальные свидетельства о тысячах преступлений. Две покрытые пылью коробки с вещдоками убийства 17 давности были обнаружены с потрясающей быстротой. Когда с первого из них сняли пломбу, сразу под крышкой блеснул Металлический предмет, вложенный в отдельный пакетик. Изучив его поближе, Руби заметила гравированную монограмму Х.Б. «Смотрите-ка, даже не потускнел», — заметил Кроули. должно быть дорогая штучка. Интересно, кто он такой, этот Х.Б?» «Именно это», — сказала Руби Боуи, — «мне и предстоит теперь выяснить». Уголовный архив округа Дейт располагался в одном из крыльев здания полицейского управления. Здесь хранились материалы о всех преступлениях, совершенных в 27 населенных пунктах округа за последние 20 лет. Дела недавнего прошлого были занесены в память компьютера, более давние хранились на микропленках. Как и все остальные помещения полицейской штаб-квартиры округа Дейт, Архив был чист, светел и современно обставлен. Еще прослушивая копию записи признания Элрея Дойла, Руби Боуэ сделала себе пометку в блокноте, что золотой зажим был им добыт при ограблении примерно за два месяца до убийства супругов Эсперанца 12 июля 1980 года. На всякий случай она решила начать поиск сдел об ограблениях, За три месяца до этой даты. «Вы хоть представляете, какой труд на себя берете?» Спросила хранительница архива, когда Руби объяснила, что ей нужно. Она показала детективу кассету с микрофильмом. «Вот здесь отчеты и протоколы только...» За один день 1980 года. Полторы тысячи страниц. Ограбление, кражи со взломом, уличное воровство, изнасилование, драки, поножовщина. Словом, чего здесь только нет. А за три месяца нетрудно посчитать. Больше 30 тысяч страниц. А нельзя как-нибудь отделить дела об ограблениях? В памяти компьютера, пожалуйста. А это старье на пленке. «Как тут отделять?» «Ну что ж», — вздохнула Руби, «сколько бы времени не ушло, мне нужно отыскать это старое дело». «Бог в помощь», — сочувственно сказала женщина-архивариус. «В округе Дейт ежегодно совершается в среднем 17 тысяч ограблений». Через несколько часов работы глаза Руби покраснели и устали. Она сидела в главном зале архива, Перед наисовременнейшим прибором фирмы Canon, который позволял не только читать с микрофильмов, но и при необходимости делать копии. Каждый кадр представлял собой страницу полицейского протокола о происшествии или правонарушении. Некоторая стандартизация присутствовала все же и здесь. В верхнем углу страницы обычно был указан тип правонарушения, и только если там значилось ограбление, Руби быстро пробегала глазами остальной текст. Она удваивала внимание, когда протокол имел гриф «Вооруженное ограбление», потому что рассудила, что Элрэй Дойл, скорее всего, совершил именно такое преступление. Просмотрев список похищенного и не обнаружив в нем золотого зажима, Она переходила к следующей странице.